Выслушайте меня, Ваше Величество, произнес Норвес, почтительно поклонясь раздосадованной королеве. Я не решался отправиться на битву, не выразив вам еще раз моей безмерной преданности. Ах, но странно, что вы для этого выбрали потайной вход и в такую пору, генерал. Если бы почтенная Дуэнья не была так стара», — продолжала Изабелла. Я стала бы подозревать ее в том, что она назначила вам у себя свидание. В третьих унизительных словах норвеец побледнел. Или, продолжала королева, может быть, одна из дам? И она вопросительно посмотрела на маркизу, бледную от волнения, и на Евгению, которая ироничной улыбкой ответила на ее взгляд. Я один во всем виноват, Ваше Величество, и потому покорно жду наказания за необдуманный поступок. «Прекрасно, генерал Мы тут же на месте объявим вам наш приговор. Дочь смотрителя замка, возбудила в нашей памяти историю трёх офицеров дона Карлоса, поступок которых нам не хотелось бы оставить безнаказанным. Поэтому мы совершенно забудем ваше сегодняшнее поведение и щедро наградим вас, если вам удастся взять в плен и привести сюда тех трех храбрых предводителей карлистского войска. Благодарю за милость, ваше величество. Генерал Норваэс возьмёт в плен тех трех офицеров и приведет их сюда. Вы говорите уж слишком самоуверенно, произнесла Изабелла, насмешливо улыбаясь. Если же вам не удастся привести их, тогда вы услышите о смерти генерала Норваэса, ваше величество. Ну, это уж ужасно. Мы желаем лучше вашего возвращения с теми тремя храбрецами. Желаем вам удачи. Королева любезно кивнула головой генералу, почтительно раскланившемуся перед ней, и в то время, как Норваэс удалялся, она обратилась к Гадолорис с трепетом, ожидавшей этой минутки. Бедная девушка была худа и бледна. ее темные валившиеся глаза Свидетельствовали о бессонных ночах, проведенных ей в слезах. Сердце ее страдало и сильно билось. Какая разница была между ней и графиней Евгенией, холодной усмешкой провожавшей глазами удалявшегося нарвейса. Убитая горем Долорес сильно страдала вследствие своей безмерной любви. Евгения же старалась заглушить свои чувства насмешкой, искала славы и роскоши. И Долорес Робко подошла к королеве. Ты, вероятно, пришла просить за своего отца? начала Изабелла, обращаясь к дочери смотрителя замка. Я очень жалею, но не в состоянии освободить его от военного суда. Мой отец невиновен, Ваше Величество, твердо произнесла Долорес. Я пришла сюда в эту пору, потому что не нахожу себе нигде покоя. Я одна виновна в бегстве Олимпио. Как ты? спросила Изабелла. У тебя доброе, благородное сердце, Долорес. Ты хочешь освободить своего отца, а потому берешь всю вину на себя? Вы обо мне лучшего мнения, ваше величество, чем я достойна. Отец мой, совершенно ни при чем. Я способствовала бегствию. Не думаю, бедная Долорес, что суд примет во внимание свои слова. Но он должен выслушать меня, ваше величество, если в нем главенствует правда и милость. Он должен наказать меня одну, так как я дала маркизу де Монталон ключи к подземным камерам. Как, Долорес? Ты была в состоянии вергнуть в бедствие твоего отца? О, я не могу поверить этому. Полна Долорес Ты прибегаешь к лжи, чтобы оправдать старого картину, сказала мягче Изабелла, между тем, как Евгения вертела в руках розу, вынутую из букета украшавшего ее на балу. Будьте милостивы, вы ваше величество, выслушайте меня, произнесла Долорес, опускаясь на колени перед королевой. Клянусь именем всех святых, что я без ведома отца отдала ключи чтобы освободить Олимпио из подземной темницы. После этих слов Изабелла гневно и с удивлением посмотрела на стоявшую перед ней на коленях девушку. "Почему же ты сделала это? Что побудило тебя к измене? Я не могу понять. Ты своим поступком ввергла в бедствие себя и отца. Ну, говори же, что именно побудило тебя освободить заточенного? Я люблю его, Ваше величество, едва слышно прошептала Долорес. И ради любви к нему ты изменила твоей королеве и твоему отцу? проговорила Изабелла. В таком случае, на тебя одну падет вся вина.